4. Через два дня я уехал. Утром, сообщив на работу, что болен, я занялся масштабной уборкой квартиры, очистил холодильник от банок с заплесневелыми остатками, вынес пакеты с мусором на помойку, с помощью губки, и обжигающей горячей воды, расправился с горой грязной посуды в раковине, лизолом и кометом выдроил ванну, подмел пол и вообще навел порядок. Пока я оттирал руки, садневшие от того, что не стал натягивать лежавшие под раковиной резиновые перчатки, я почувствовал, что колеблюсь, оказавшись между двумя противоположными и непримиримыми вариантами действий. Согласно одному из них, я продолжал жить, как и прежде, оставаясь с Соней, в то время как она будет пытаться справиться со своей зависимостью, работая над тем, чтобы распутать клубок, в который превратились наши жизни и придать им ту форму, в которой мы могли бы жить дальше. Во втором же варианте я сбежал, бросил свою девушку и нашу совместную жизнь ради... Ради чего? Не знаю. Просто чтобы сбежать. Первая перспектива казалась мне тяжкой невыносимой, вторая — душераздирающей. Я включил радио, настроенное на KUSC, в поисках музыкального сопровождения к моей уборке какой-нибудь симфонии европейского композитора XIX века, плавные обволакивающие приливы и отливы мелодий, которые отвлекут меня от маячившего передо мной выбора. Ведущий объявил особое угощение своих слушателей. Анти-анти-оперу венгерского композитора Дьорди Лигите «Великий мертвярх, который он предоставит нашему вниманию в течение последующих двух часов в полном объеме без перерывов. Либретто, написанное Лигити и Мишелем де Гильдеродом, основано на пьесе Мишеля де Гильдерода «Проделка великого мертвярха». По сюжету «Некро-царь или смерть» стремится уничтожить человечество. Веселые пьяницы «Пит, пивная кружка» и Астрадаморс становятся слугами некро-царя и сопровождают его в коротком путешествии по жизненной Земле. За исключением фрагмента, использованного Кубриком в 2001 с музыкой Лигити я не был знаком. Но послушать было бы любопытно. Начавшись с аранжировки духовых, призванной имитировать автомобильные гудки, пьеса перешла к голосам с минимальной инструментальной поддержкой. Дуэт сопрано сменился соло тенора, чье пение вдруг застряло в повторяющейся схеме. К первому тенору присоединился второй. Я не мог разобрать, на каком языке поют, венгерском, но в какой-то момент четко услышал, как первый тенор воскликнул. «Все, мы в полной заднице». Позже оркестр разразился безумной композицией духовых и струнных инструментов под грохот ударных. Вместо того, чтобы отвлекать внимание, музыка стала как бы иллюстрацией моих эмоций. Скрипки, звуки труб, ударных и струнных вихрились, бились друг о друга, пока, наконец, я не выключил радио. Во второй половине дня я изучал предложенные интернетом варианты лечения и обзванивал различные учреждения, остановившись, наконец, на расположенной поблизости поликлинике. Можно записать Соню на прием на следующей неделе, и, что самое главное, там готовы принять ее аспирантскую страховку. Поход в супермаркет пополнил холодильник готовыми салатами, контейнерами с хумусом, пакетами с лавашом и целой жареной курицей. Я снял нашу постель, собрал не и другое скопившееся белье и отправился в прачечную, откуда позвонил отцу, пока три у больших стиральных машин стирала и сушила наши с Sony вещи. Отец всегда приятно удивлялся, когда я ему звонил, И каждый раз я не мог решить, насколько он искренен. Но сегодня нашел его реакцию утешительной. «Приедешь ко мне?» — спросил он. С этого вопроса он начинал все наши телефонные разговоры. Я же по обыкновению отвечал с некоторыми вариациями. Сейчас никак, занят по горло, учеба, работа, что угодно. Однако на этот раз я ответил. «Вообще-то я хотел спросить тебя о доме в Уилтвике. Что именно?» Там сейчас живет кто-нибудь? Иногда друзья отца заселялись в его дом на неделю-другую. Сейчас нет? А что, хочешь отправиться туда со своей девушкой в романтическое путешествие? Нет. В этом единственном слоге он услышал достаточно, чтобы спросить. Понятно. Что? Плохо дело. Ну да. Хочешь, я подъеду? В течение долгого момента мне хотелось сказать да, поведать ему обо всем и попросить, чтобы отец все исправил, как он делал, когда я был ребенком. С глазами полными слез, охрипшим голосом я сказал, все в порядке. Просто мне, мне нужно, чтобы какое-то время между нами была некоторая дистанция. Дистанция в целый континент. Ну да. А с деньгами у тебя как? Порядок? Как будешь добираться туда? Пока хватает. Я планирую поехать на машине. Думаю, дней за пять управлюсь. Может, и быстрее. Уверен, что не хочешь, чтобы я подскочил туда. Могу забрать тебя. Поедем вместе. Да все нормально, отвечал я. Спасибо. В этом нет необходимости. Хорошо, сказал отец но тон его голоса давал понять, что все совсем нехорошо. Он продиктовал мне телефон агента по недвижимости. «Позвони ей, когда приедешь, а я ее предупрежу, чтобы ждала тебя». «Обязательно», — пообещал я. «И... спасибо, папа». Пока сам не услышал, как сказал это, я не чувствовал в себе абсолютной уверенности, что уеду. Как только эти слова слетели с языка, Я почувствовал мощный прилив облегчения и понял, это именно то, что я собираюсь сделать. К тому времени, когда я вернулся в квартиру на своей машине, полной теплого после сушки белья, Соня уже пришла с учебы, поэтому, чтобы собрать сумку, мне пришлось ждать, пока она уснет. За несколько часов до этого я рассказал ей о лечебном центре, в котором организовал ей встречу. Она проявила к новости осторожный интерес. Мы обсудили, стоит ли звонить ее родителям, которые жили за пределами Портленда и с которыми она разговаривала довольно редко. Соня удивила такая тщательная уборка всей квартиры, пополнение запасов в холодильнике, и на лице ее промелькнула тень сомнения. Но я заверил, так ей будет легче справляться с изменениями, которые она запланировала, не беспокоясь обо всем остальном. И это было правдой но существенно не полный, о своем скором отъезде я даже не заикнулся. Я уехал следующим утром, дождавшись, когда Соня отлучилась на несколько часов. Последнее, что я сделал, когда отнес сумку в машину, деактивировал свои учетные записи электронной почты и отказался от услуг сотовой связи. Правда, у Сони оставался номер телефона моего отца, но я был вполне уверен, что он не проболтается о моем местонахождении. Я не помнил точно, что именно помимо общего расположения рассказывал Соня о доме в Уилтвике, но этого, по-моему, было слишком мало, чтобы она могла вдруг очутиться на его пороге. Уходя, я положил свои ключи от парадной и нашей квартиры на кухонный стол, что, как я полагал, возвестит о моем уходе, а также станет заменой любого самооправдательного письма, которое я мог бы оставить. Чего не могли сделать зубцы бороздок ключей, так это объяснить причину, по которой я подошел к своей машине, забрался в нее и направился к шоссе Ай-10. Именно сейчас, когда казалось, что Соня совершила или вот-вот совершит тот прорыв, Которого я с отчаянным все возрастающим нетерпением ждал в течение последнего года. И хотя этот вопрос не заставил меня повернуть обратно, он преследовал меня, пока я сменил i-10 на i-15, по которому отправился на северо-восток из Калифорнии в Неваду через песчаные просторы, спещенные зелеными и коричневыми пятнами кустарников, за которыми вдали на самом горизонте зубрились острыми вершинами горы. Я обогнул стороной Лас-Вегас, который Соня всегда мечтала посетить, а я всякий раз отмахивался, ссылаясь на мнение отца, мол, Вегас представляет собой то, что ты получаешь, когда лишенные воображения люди дарят тебе свою версию рая. Шоссе I 15 привело меня в Юту через северо-западный угол Аризоны. К этому времени солнце уже багровело на нижнем краешке неба. Почти без сна, проведя ночь в зоне отдыха, я продолжил активный разговор с самим собой о своих мотивах, когда свернул на 70-е шоссе и поехал на восток в горы Колорадо. В Денвере я свернул на 76-е шоссе, приведшее меня в Небраску, западная часть которой показалась более засушливой и скучной, чем я ожидал. 76 шестое я сменил на 80 и поехал по нему через Омаху, через земли, постепенно зеленеющие по обе стороны шоссе до Айовы, где я спал уже намного лучше, устроившись в мотеле 6 в Демойне. Проехал я уже больше, чем когда-либо прежде, почти две трети пути через Соединенные Штаты, и когда лежал в кровати в отеле, мне казалось, будто все еще продолжаю мчаться вперед. Тем не менее, когда дремота уже начала одолевать, мне вдруг почудилось, будто нет никакого преодоленного мной расстояния, что если я вот сейчас повернусь, то увижу рядом с собой спящую Соню. Я понял, что это проявление нескончаемого спора, что вел с самим собой, и который в начале дня сделался таким неистовым, что полицейский штата Небраска, уверенные, что поймал меня за разговором по мобильному во время вождения, остановил меня. И какое-то время ушло на заверение его в том, что в моей машине сотового телефона нет. Тем не менее, я мог поклясться, что ощущал вес Сони, прогибающий матрас у меня за спиной, пока не повернулся убедиться в своем одиночестве. Рано утром третьего дня, когда я отбыл из Айовы в Иллинойс, обогнул южную оконечность озера Мичиган и продолжил путь в Индиану и дальше в Огайо, Я подумывал, не уйти ли мне с трассы на следующем съезде и, повернув, помчаться обратно в Лос-Анджелес, где, как я надеялся, Соня не восприняла мой уход как побуждение отказаться от своего плана покончить с наркотиками. Горе, темное и глубокое, как океанское дно, навалилось на меня, залило глаза слезами, которые я то и дело вытирал. Я произносил вслух то, что уже стало летанией, оправдывающей мой отъезд. Перечень разрушений, которые зависимость Сони внесла в нашу жизнь в сочетании с банальными словами заботы о себе. Это ничуть не облегчило мою печаль, сконцентрированную в трех простых словах, которые я словно наиву слышал из уст Сони «Ты предал меня». Как бы ни был я убежден в истине этих слов, охватывавшей целый ряд действий, начиная с того, что это я настоял на том, чтобы она тоже попробовала героин, и заканчивая моим бегством через всю страну, снидаемый стыдом, тоской и сожалением из-за них, я, тем не менее, продолжал двигаться на восток, сменив I-80 на I-90 к западу от Кливленда. Я надеялся завершить путешествие в тот же день и купил на большой стоянке для грузовиков сотовый телефон, чтобы позвонить управляющему имуществом моего отца и сообщить о моем скором прибытии в Уилтвик. К тому времени, когда я пересек северо-западный угол штата Пенсильвания и въехал в штат Нью-Йорк, мои веки сделались опасно тяжелыми, и я решил, что безопаснее будет сейчас найти мотель, а путешествие закончить завтра. К востоку от Баффало... Я остановился в еще одном мотеле 6, делившем парковку с рестораном у Денни, где мой урчавший желудок настоял на том, чтобы я отужинал, несмотря на поздний вечер. Я оставил сообщение на телефоне менеджера по недвижимости, чтобы он ждал меня во второй половине дня, а затем пешком пересек парковку, по-прежнему ощущая в себе инерцию движения, будто огромная рука подталкивала меня к светящимся окнам ресторана. Я попросил большую чашку кофе без кофеина, надеясь, что его вкус и запах обманут тело и заставят бодрствовать достаточно долго, чтобы успеть умять обильный завтрак, который я также заказал, и при этом не перебьют мне сон по возвращении в номер мотеля. Я достиг той степени усталости, когда кажется, что все вокруг как будто идет по кругу, словно ты на карусели, замедляющий ход или только разгоняющийся. Без смартфона мне нечем было занять свое внимание в ожидании яичницы с ветчиной, поэтому я, потягивая кофе без кофеина, рассматривал своих собратьев по вечеру, поздних клиентов ресторана. Если бы какой-нибудь современный Эдвард Хоппер захотел бы написать обновленную версию полуночников, он вполне мог бы прихватить свой блокнот для эскизов в подобное местечко. «Хозяйка студенческого возраста» все время возвращалась к своему рабочему месту и телефону. Стремительные движения ее больших пальцев по экрану и хмурое выражение лица навели на мысль о продолжающемся и, вероятно, неприятном разговоре по крайней мере с одним человеком. Две официантки обслуживали клиентуру, состоящую в равной степени из дальнобойщиков и студентов колледжей. Первые сидели поодиночке, склонив козырьки и бейсболок к телефонам вторые — грубками от двух до пяти. Их бормотание изредка перемежалось смехом. Официантка, принявшая мой заказ, казалась на несколько лет старше меня. Ее изъязвленное шрамиками от угрей лицо покрывал толстый слой косметики. Волосы были окрашены в пурпурный цвет, пальцы правой руки унизаны серебряными кольцами. Ее коллега была примерно того же возраста. В больших круглых очках с темно-русыми волосами, затянутыми в тугой хвост. В ресторане сидели еще несколько посетителей немного иного типа. Пара молодых мужчин, в стрижке бобриком белые классические рубашки и черные галстуки, выдавали в них либо миссионеров, либо коми эжоров И пожилой мужчина в помятом белом выходном костюме, мятой белой сорочке и паре начищенных туфелей с красной кожи с черными шнурками туфли-то и привлекли мое внимание. В мягком свете ресторана они сияли, как яблоки в карамели. И его костюм и сорочка были разного качества, что казалось странным. Продолговатое лицо бороздили морщины, нос картошкой, светлые волосы заметно редели, поднимаясь к розовой макушке, а подбородок, как бы перетекал в шею, представляющую собой скопление рыхлой плоти. Взгляд слезящихся глаз казался расфокусированным, под ними набухшие мешки. Если бы мой гипотетический хоппер взялся рисовать именно его как образчика ночных завсегдатей, он мог бы поместить этого человека в угол, зная наверняка, что взгляды зрителей будут неодолимо притягиваться к его обуви этим брызгам ярко-красного, словно свежая кровь на холсте. Я старался не смотреть на его туфли так уж откровенно или, по крайней мере, сдерживать себя, но усталость притупила мои манеры. Не сразу до меня дошло, что человек заметил мое внимание и уже сверлил меня изучающим взглядом. Едва заметив это, я отвернулся, щеки мои пылали. Когда мне принесли еду, я жадно набросился на нее чувствуя, как голод придает вкусу солоноватой ветчине и водянистым яйцам. После того, как официантка унесла опустевшую тарелку, я отказался от предложенного ею десертного меню и попросил счет. Пока она его готовила, я откинул голову к спинке сиденья и прикрыл глаза. Стол дернулся, испугав меня. Я предположил, что его задела официантка, но, открыв глаза, Увидел обладателя красных туфель, скользнувшего на сиденье напротив. Он источал жуткую вонь. От него несло, как от яичного салата, полежавшего неделю на солнце-пеке, удушливой смесью уксуса и серы, из-под которой сочился слабый запашок затхлости. Он ударил правым локтем о край стола и положил руки на его поверхность ладонями вниз. Прошу прощения, подал голос я. «Ты смотрел на мои туфли», — заявил он. Голос его был густым от макроты. Отрицать было бессмысленно. Я видел, что он наблюдает за моей реакцией. «Смотрел», — кивнул я. «Они весьма... примечательны». Он просиял. «Секрет кроется в материале». Правый — душа того кардинала. Как там его звали? Ну, тот, который в Бостоне. Защищал всех педофилов, не в курсе? Впрочем, это не так важно. Сомневаюсь, что тебе знакомый товарищ, которого я ношу на левой ноге, он руководил силами безопасности в Южной Африке, когда апартеид в той стране был законным. Суть в том, что души у таких грешников одновременно и прочны, и гибки, Все дело в излишней уверенности в своей правоте. Такая обувь служит вечно, ну, может, не в буквальном смысле вечно, однако пара таких туфель позволит мне несколько раз пройтись по земле туда и обратно. Я даже растерялся, не зная, что отвечать ему, либо мужчина замысловато пошутил, сколамбурив насчет души подошв, либо он психически нездоров. «Соул» — английский «душа» — и soul, подошва ноги башмака звучат по сути одинаково. Я же чувствовал себя слишком уставшим, слишком изнуренным во всех отношениях, физически, морально, духовно, чтобы дискутировать с ним. Я не нашел ничего лучше, проговорив. «Хм, это интересно. Не сочтите за грубость, но я весь день провел за рулем. И сейчас мне крайне необходимо поспать. Официантка все еще не принесла мой счет, но я мог попросить его на кассе. Я сделал движение, намереваясь выбраться из-за стола. Одной фразой мужчина остановил меня. «Непременно передам от тебя привет Соне». Горло мне будто сжала чья-то рука. «Прошу прощения». «Она поняла», — сказал он. В ту же секунду, как увидела на столе ключи, она поняла. Она пыталась убедить себя, что ошибается, да что толку. «Все, что ты сделал предыдущим днем, ну это же очевидный поступок человека, готовящегося сбежать, бросить ее, пытающегося успокоить свою и без того нечистую совесть, убедившись, что в холодильнике достаточно творожка» а туалет выдраем. Ох, как же она разозлилась. Из всех случаев, когда ты мог вскинуть вверх руки со словами «Все, с меня хватит», ты выбрал именно этот, когда она сказала тебе, что хочет измениться. «Ладно», — подумала она, — «отлично». И позвонила своему диллеру. Недавно она удалила его номер из своего телефона но, конечно же, не забыла его. Она поехала к нему домой, к его игле, которую он держал наготове для нее. Можно предположить, что он знал, что делал, когда готовил дозу. Это повышает вероятность того, что в произошедшем потом есть его вина. Он впустил Соню в свой притон, где выдал ей шприц. Вообще-то он не позволял купившему у него продукт употреблять у себя дома. Однако ради такого давнишнего и надежного клиента, как Соня, был готов сделать исключение. На его кожаном диване она и укололась. Она расслабилась, ее дыхание замедлилось. И её пульс, зачастивший в тот момент, когда она увидела твои ключи, наконец-то успокоился. А затем она умерла. С пересохшим ртом я спросил, «Кто вы?». Будто не услышав меня, источавший зловоние незнакомец продолжил. Диллер сразу же понял, что она скончалась. Проверив ее пульс, дабы убедиться окончательно, он стащил ее на пол и принялся делать искусственное дыхание. Это, казалось бы, указывает на то, что он не несет ответственности за ее кончину. Хотя, кто знает, быть может, он просто запаниковал. Так или иначе, ему удалось перезапустить сердце Сони. Она оставалась без сознания и не реагировала, поэтому он отнес Соню в ее машину и помчался в ближайшее отделение неотложной помощи. Он привез ее в больницу, крича, что ему нужна помощь, что с его девушкой что-то неладное. Выглядело весьма драматично. Как только медсестры забрали Соню и уложили на носилки, он сказал, что ему надо припарковать машину, и был таков. Он поехал на другой конец города, на свалку, где работал еще один из его постоянных клиентов. В обмен на бесплатную месячную поставку любимого наркотика – оксикантина – этот тип согласился скормить машину Sony компактору. В багажнике дилер оставил сумочку и телефон Sony, предметы, по которым можно было бы определить личность хозяйки. Он остался понаблюдать, как прессуют машину. Он все делал тщательно, и по окончании клиент отвез его домой. Соня, однако, не выжила. О, сердце ее продолжало биться, но мозг отключился. Душа отлетела. Ко мне. Несколько мгновений я твердо полагал, что человек передо мной — частный детектив, нанятый родителями Сони для того, чтобы найти меня. Но моя уверенность сменилась другой. Это представитель более зловещей профессии. Громила или киллер, нанятый наказать человека, ответственного, по их мнению, за состояние их дочери. И первое и второе казалось лишенным всякого смысла. Родители Сони не могли знать о ситуации, описанной незнакомцем. Да, он не случайно упомянул, что дилер уничтожил удостоверение личности Сони. У персонала больницы, в которой она оказалась, Не было никаких подсказок, по которым они могли бы установить ее личность и, следовательно, узнать, кому о ней сообщить. Если только этого человека не нанял Сонин диллер кто точно знает, что она рассказала ему во время телефонного звонка и последующего визита к нему домой. Я замечал, что все, кто когда-либо снабжал меня запрещенными веществами, проявляли нечто большее, чем легкую паранойю. Возможно, что-то, о чем Соня упомянула в разговоре со своим дилером, побудило его подмешать какую-то дрянь в наркотик, который он приготовил для нее, и пустить по моему следу наемного убийцу. Вот только как этот смердящий человек нашел меня? Может, в какой-то момент мою машину вскрыли и установили устройство слежения? Когда? Времени для этого не было. Интуиция молчала. И все же, несмотря на странный внешний вид, красную шелушащуюся кожу на щеках, крошки перхоти на волосах, от мужчины исходила угроза. Зло, одновременно всеобъемлющее и глубоко личное, нацеленное на меня, как лазерный прицел винтовки, спусковой крючок который он готов был нажать дрожащим от нетерпения пальцем. Станет ли он пытаться что-нибудь сделать здесь? Ресторан — место слишком людное для какого-либо акта насилия. Не говоря уже о том, что руки свои, мужчина держал на столешнице в открытую. Было ли это ритуалом наемного убийцы, официальным уведомлением своей потенциальной жертве о причине ее неминуемой гибели, завершится ли на парковке мотеля или в моем номере то, что началось здесь, или он заставит меня отвезти его туда, где мое тело не найдут? Он прервал мои размышления, заметив «Она у тебя за спиной». «Кто?» — я оглянулся, но из-за высокой спинки сиденья мы с ним находились в таком подобии кабинета, я ничего не увидел. А о ком мы говорили? Ты либо устал, либо просто глуп. «Соня?» — ты внимательно слушал. «Но вы же сказали, она умерла». Именно. Так я и сказал. А еще сказал, что ее душа покинула тело, отколь перешла в мое владение. Не понимаю. А я думаю, понимаешь, сказал мужчина. Ты понимаешь все, что я говорю. Тот случай, когда трудно принять услышанное, поверить в него. Дело, честно говоря, обычное. Он был прав, я сглотнул. «Вы это, наверное, не всерьез?» «Почему бы тебе не заглянуть в соседний полукабинет?» «Вот тогда и решишь, насколько я серьезен». Я повернулся, помедлил, размышляя, не уловка ли это, чтобы отвлечь меня от убийственного удара. «Смелее», — подбодрил он, — «я никуда не уйду». Поскольку он сказал, что Соня находится позади меня, У меня возникло отчетливое впечатление, будто в соседнем полукабинете кто-то сидит спиной ко мне. Это впечатление могло быть не более чем результатом гипноза низкого уровня. Мой уставший мозг отреагировал на чувство вины и ужас, вызванные рассказом этого человека, и разбудил во мне ощущение присутствия там, где его не было. Или еще проще, звуки, которые, как мне казалось, я улавливал, мог издавать человек, не имеющий к происходящему никакого отношения и всего лишь наслаждающийся поздней трапезой. Не сводя глаз со смердящего, я придвинулся к краю своего сиденья и высунулся в проход, вывернув шею, чтобы как можно незаметнее заглянуть в полукабинет за спиной, лишь для того, чтобы резко отшатнуться от увиденного и соскользнуть на противоположный конец своего сиденья, ударившись головой об оконное стекло. В дальнем углу полукабинета за моей спиной я увидел того же человека, что сидел напротив меня. Все в нем было абсолютно идентично тому, кто рассказал мне о том, что владеет душой Сони. От помятого белого пиджака, от складок на белой рубашке, от редеющих волос, прилипших к розовой коже головы до слезящихся глаз, которыми он смотрел на меня, до его рук, раскинутых на столе. Несказанно пораженный увиденным, я смог разглядеть лишь правую руку человека, сидевшего с ним. Она тоже лежала на столе. Серебряный браслет на запястье мог быть тем самым, что любила носить Соня. Его я подарил ей на наше первое совместное Рождество. Но я не видел браслет достаточно долго, чтобы быть уверенным, что это именно он. Ни за что на свете я бы не стал пытаться взглянуть еще раз. Сердце колотилось о грудную клетку с такой силой, что было больно. «Убедился?» — поинтересовался мужчина. В отчаянии я поискал взглядом официантку, но ее нигде не было. На самом деле, за исключением пары, которую я мельком увидел в соседнем полукабинете, ресторан оказался пуст. Более того, остальные кабинки виделись мне какими-то плоскими, двухмерными, словно бывшими частью большой искусно выполненной картины. Я посмотрел в окно, к которому прижимал голову, и не увидел за ним ничего, кроме темноты. «Кто вы?» — снова спросил я. «Хочешь, продолжим?» — спросил он мрачно. «Но это же бред какой-то!» Каждому человеку в его смертный час является дьявол, процитировал мужчина. Разве не так говорил двоюродный прадедушка Майкл? Так. Да только я не верю в дьявола. Или в Бога. Ни в того, ни в другого. А какая мне разница? Я просто... Я хочу сказать, чего ради дьяволу Возиться со мной? Чего ради дьяволу возиться с кем-то из вас, сказал мужчина. Вы отвратительные, мерзкие смеси пневмы и этого. Мужчина поднял руки, скривив губы при виде струпьев на костяшках пальцев, растрескавшихся и пожелтевших ногтей этих отбросов, этих экскрементов. Он опустил руки. Пневма Дыхание, горение эфира, душа, жизненная сила, дух. Понятие о тончайшем и легчайшем веществе, мыслившемся как своеобразная переходная ступень от материального к духовному. Учение о пневме, наполняющей Вселенную, было разработано стоицизмом и служило у средством объяснения и взаимодействия вещей, в частности процессов восприятия. В христианской теологии пневма – Святой Дух, Третье лицо Троицы. Никогда не постигал смысла вашего сотворения. Нет, правда. Я знал, чего добивается Яхве, пытаясь использовать искру, чтобы возвысить грязь, пытаясь использовать грязь, чтобы изменить искру, сделать ее способной развиваться и приспосабливаться. Эта концепция казалась мне отвратительной, совершенно неприемлемой. В этом заключалась изрядная доля причины нашей Размолвки. Причина в вас! сказал мужчина, вынырнув из воспоминаний, прижимая руки к рубашке. Все до единого из вас, дворняги, знали бы вы, какой ценой вы обходитесь мне, что я потеряла за вас? Рай! догадался я, несмотря на бешено колотящееся сердце, я не мог поверить. Нет, как сказал этот человек. Я не мог принять этого. Быть может, я сплю. В любой момент я могу почувствовать, что меня трясут за руку, и открою глаза, и увижу склонившуюся надо мной официантку. В прошлом, бывало, я уже окунался в яркие сновидения, казавшиеся настолько реальными, что, проснувшись, никак не мог разрушить их чары. Хотя не вспоминался мне ни один сон, в котором бы фигурировал такой резкий запах. Скорее всего, я сейчас переживал психотический срыв вследствие тяжелого бремени вины и угрызений совести. Однако соображал на удивление ясно для человека, чей разум буквально распадался на части. Но, возможно, в этом не было ничего необычного. Перспектива разрушения разума казалась мне ужасной, хотя по сравнению с альтернативой пребывания в разгаре беседы с самим дьяволом, Бесконечно предпочтительный. Бог, говорил мужчина, Яхва гнет свою линию, утверждая, что он единственный и неповторимый. Но ведь все мы были богами, не имеющими себя равных обладателями силы, мудрости и красоты. Для любого существа этого должно было быть достаточным. Так оно и было для меня, но Яхва всегда оставался творцом и, прельщенный и завороженный возможностями, всегда стремился создать что-то новое. А я относился к нему с пониманием, шел навстречу его планам, помогал в создании концепции космоса, которую он хотел воплотить в бытие. Я потакал ему, поддерживал его. Так помогаешь старшему брату собирать аквариум или террариум. Я всегда знал, что материальная жизнь входит в его планы, но, честно говоря, шансы против возможности ее развития были настолько высоки, неисчислимо высоки, что меня это совсем не беспокоило. Возможно, несколько одноклеточных организмов и смогут эволюционировать на нескольких миллионах планет, и этим полагал я, он удовольствуется, однако математика... Он что? Тот-то сотворил с уравнениями, подделал их. Несомненно, подделал, потому что его вселенная взорвалась жизнью. Буквально сразу же активизировалась эволюция, и в мгновение ока космос наполнился множеством сложных многоклеточных существ. Их многообразие пришлось мне не по вкусу, однако оно понравилось Яхве, заняло его и я с радостью предоставил его новому занятию. Только когда он предложил поделиться пневмой, божественной искрой с некоторыми результатами его эксперимента, я понял, что дело зашло слишком далеко. Понял и то, что он вынашивал эту идею с самого начала. Порочность, извращенность его намерения вызвали у меня отвращение. Его самоуверенность оскорбила меня, Пневма не принадлежала ему. Он не мог использовать ее так, как хотелось ему. Она была нашей, нашим общим достоянием, которое нельзя было тратить впустую на всяких там животных. Он настаивал на своем. Я упорствовал, как и многие из нашей компании, но их было недостаточно для избежания конфликта, войны. И снова математика. «Числа Яхва превосходили мои. Я проиграл и, как следствие, был изгнан». Глаза его потеряли фокус, как будто он рассказывал историю, утратившую новизну от неоднократных повторений. Детали немного отличались, но общая канва оставалась знакомой. Вот, договорил я. «Сюда», — сказал он, — и повел правой рукой, как бы охватывая окружавшую нас двухмерную бутафорскую обстановку. В эту темницу материи, случайностей и перемен, болезней и тлена. Его взгляд остановился на мне. Вам не дано оценить, насколько мало это место заточения, насколько оно ограничено. Несомненно, Яхве полагал, что таким образом обучает меня дает мне возможность познать его космос изнутри, но все, что он сделал, лишь подкрепил мои умонастроения. Я исходил эту вселенную вдоль и поперек. Я искал его научные эксперименты, его гибриды как в этом мире, так и в миллионах других. Я наблюдал за ними, я общался с ними. Ничто из увиденного мной не убедило меня в ошибочности моих первоначальных опасений. Наоборот, только разозлило еще больше. Выходит, меня изгнали из-за вас. Я принялся доказывать Яхве ошибочность его путей. Это оказалось непросто. Независимо от различий во внешнем облике, вас, тварей, легко подкупить, развратить. Вы жаждете этого. Правда больше удивляет, когда кто-то из вас демонстрирует нечто, Могущая сойти за добродетель. Вы доказали точку зрения Яхва. На пневму могут влиять действия ее материальной привязки. Ее можно деформировать, сбить с пути, заставить повернуться против самой себя. А как только ее связь с хозяином разорвется, она сделается статичной и не станет стремиться воссоединиться со своим первоисточником. Я собрал эти деформированные искры и изучил их. Я опрашивал и допрашивал их. Я их расчленял, сшивал вместе и вновь разрезал. Я обнаружил некоторые сходства между типами продемонстрированных ими искажений, что побудило меня классифицировать их. Я экспериментировал с ними, исследуя возможности их использования. «Ваши туфли», — сказал я. Туфли, носки, костюм, рубашка и нижнее белье, — мужчина кисло усмехнулся, не говоря уже о завтраке, обеде и ужине, а также о случайных перекусах. «Вы поедаете людей?» «Я поглощаю пневму», — гнусно ухмыляясь, ответил он. «Хотя это не совсем точно. Искра». Не может быть съедена в буквальном смысле этого слова, однако ее можно заключить в себя и использовать ее силу. «Выходят все... все проклятые внутри вас?» Он кивнул. «Да ладно, не прикидывайся таким удивленным. Насколько я помню, ты потратил немало времени на изучение меня, моих образов и описаний». Несомненно, ты помнишь изображение ада в виде огромной огненной пасти. И все они пребывают в сознании? Можно и так сказать. А как насчет других демонов? Какова их роль во всем этом? Их я съел первыми, махнул рукой мужчина. Ты понимаешь, о чем я. Почему? Они же были на вашей стороне, не так ли? Так тем больше причин добавить их силы к моей. «Значит, ваш план, — сказал я, — накопить достаточно энергии. Для чего? Для матч-реванша с Богом?» Брови мужчины опустились. «Не уверен, что мне нравится твой тон», — заметил он. Из-под пола донесся звук, напоминающий скрежет огромных шестерен, и сотряс стол. «Прошу меня извинить», — я поднял руки вверх, «не хотел показаться неучтивым. Я просто не понимаю...» «Что ж тут непонятного?» — скрежет стих. «Преимущество Яхвы передо мной — это пневма. Она реагирует на него, как ни на кого другого. Это первое противоречие, коллизия, самовосстанавливающийся источник. Кое-кто из моих недалеких коллег настаивали, что это есть то же самое, что и Яхве. Но это абсурдно. Вне зависимости от этого он наделен превосходящей силой. Однако это та сила, от которой он постоянно отслаивает частицы, чтобы привить их своим многочисленным творением. Он разбрасывает батарейки по всему космосу, чтобы каждый смог их подобрать, уже целую вечность. Я еще не достиг своей прежней силы. Но это уже не за горами. К тому времени, когда я обрету прежнюю мощь, я уже буду в процессе ее преодоления. Знает ли Бог об этом вашем процессе? Яхве было бы трудно не знать этого, учитывая, что он не может не обращать на меня внимания. Вы не боитесь, что он вас остановит, пока он не предпринял никаких шагов в этом направлении? Признаюсь, мне бы очень не хотелось встретиться с ним лицом к лицу в моем нынешнем состоянии, хотя я уже не такой, каким он меня когда-то знал. За миллиарды лет, прошедшие с момента нашего столкновения, я сам стал космосом. Для Яхвы я могу предстать более трудной задачей, чем он ожидает. Так вот к чему наш с вами разговор, сказал я. «Значит, вы можете сказать, чего мне ожидать?» Мне пришла в голову мысль. «Вы говорили с Соней? Что вы ей сказали?» «Говорил», — ответил он. «Напоследок я разговариваю с большинством из вас. Достаточно для того, чтобы в значительной степени оправдать слова твоего двоюродного прадеда. Результаты этих моих бесед, как правило, неутешительны». Но время от времени мне попадается человек, способный даже ненадолго развлечь меня. С Соней Рэй мы встретились, когда она лежала за дверью твоей квартиры. На левой распухшей половине ее лица расцветал огромный синяк. Она когда-нибудь рассказывала тебе, как ее угораздило заработать его? Не рассказывала ведь так. История интересная, хотя и гаденькая. Что же касается темы нашей с Соней беседы? Ну, большая часть ее конфиденциально, хотя я и сообщил ей, что ты собираешься ее предать. Грудь мою словно окатила ледяной водой. Что? Да, только она не поверила мне. Возразила с таким пылом, на какой была способна, учитывая количество героина, напитавшего ее мозг. Уверен, ее преданность покажется тебе весьма трогательной. Однако это было глупо, глупо и печально. Любой сердцеведец, тот, кто хоть немного разбирается в человеческой натуре, в частности в твоей, мог бы предсказать твой уход. По моим щекам побежали слезы. Соня, она... Соня никогда не рассказывала мне о вас. «А никто никогда не рассказывает», — сказал мужчина. «Подавляющее большинство тех, кому доводится повстречаться со мной, выбрасывают это событие из головы. Те немногие, кто помнит, предпочитают ни с кем не обсуждать нашу встречу. Меньшая часть из них рассказывает обо всем, А потом шаркают по коридорам психушек. «Но зачем?» — я вытер глаза. Зачем продолжать эти разговоры? Вы, наверное, наслушались уже всего, что только можно вообразить. Это только так кажется. Если в общих чертах, то, пожалуй, так и есть. Однако, когда дело доходит до конкретики, там-то я и живу. Раз уж тебя держит в неволе, находишь развлечение там, где это возможно. Средства, с помощью которых каждый из вас злоупотребляет той искрой, которую Яхва растратил на вас, бесконечно занимательны. Каждый обмен мнениями еще больше подтверждает мое первоначальное возражение против передачи вам пневмы. Это и радует, и в то же время приводит в ярость. Но как я могу устоять против возможности помучить вас? Какое же это мучение, если люди, которых вы мучаете, потом забывают об этом?» Мужчина поднял правую руку с вытянутым указательным пальцем. Учитель, поправляющий невнимательного ученика. «Я не говорил, что вы забываете наши встречи. Я сказал, что вы выбрасываете из головы воспоминания о них, подавляете их. Ты же знаешь, как работает подавление?» То, что изо всех сил стараешься не признавать, тем не менее оказывает на тебя влияние. Как только взгляд Сони упал на ключи, она поняла их значение. Частичка ее вспомнила предсказание, от чего боль, охватившая ее, стала еще сильнее. Что привело к ее смерти? — Только не надо пытаться свалить все на меня, — сказал мужчина но что-то в его манере, мимолетное изменение выражения лица, говорило о том, что он очень рад своей причастности к гибели Сони. «Все вы сами делаете свой выбор, хотя если бы я хотел свалить вину на кого-то, кроме Сони, вы назвали бы меня», — закончил за него я. «Ну, наконец-то проблеск разума!» Я не нашелся, что ответить. Хотя я сопротивлялся этому, но в тот момент, когда слова слетели с моего языка, меня самого ошеломила их точность. «Это не освобождает Соню от ответственности за свои действия», — сказал мужчина. «Предлагаю предоставить ей право самой принять решение. Более важный вопрос таков. Воткнула бы она себе иглу в вену, если бы ты ее не бросил». Подозреваю ответ. Тебе известен. Я кивнул. В таком случае какова степень твоей вины? Соня была наркоманкой, проговорил я наконец, и собиралась сделать все, что собиралась. Как по-твоему? Я могу поверить в это, если ты сам явно не веришь? Я, не говоря уже о том, кто именно вводил шприц в ее вену, от этой иглы, Да той, которую на днях медсестра использовала для капельницы, тянется прямая ниточка связи. Нет, боюсь, ты крепко в этом замешан. Так что же мне делать? А вот это уже не по моей части, ответил он. Хороших вариантов для тебя не вижу. Можно развернуться и лететь во весь опор в Калифорнию. Можно найти больницу, в которой лежит тело Сони опознать ее для персонала и связаться с ее семьей, объяснить им, что случилось с их дочерью. Тебе решать, насколько сильно ты захочешь оправдать себя в случившемся. Можешь посидеть с ними, пока будут приходить и уходить специалисты в белых халатах, а родственники — молиться о чуде, явиться которому не суждено. Когда организм сони откажет во второй раз — и медики не сумеют реанимировать ее, можешь обнять ее мать и отца и плакать вместе с ними, лгать им, что их дочь в лучшем мире, хотя сам знаешь, где она на самом деле. Можешь отыскать ее диллера, ранить или даже убить его, пытаясь смыть свою вину. А можешь просто уйти отсюда, сесть в машину и продолжить свой путь. Сердцу Сони недолго биться, и ее останки захоронят в пронумерованной могиле. Ее родители никогда не узнают, что случилось с их дочерью. Но ты можешь решить, что им лучше этого и не знать. Мужчина сложил руки. «Откуда мне знать, что все это правда?» — спросил я. откуда. Я ведь могу запросто и солгать тебе». Разве лжец не одно из моих прозвищ? И если ты меня подозреваешь именно в этом, тогда существует один способ убедиться. Вернись в свою бывшую квартиру и постучи в дверь. Если Соня ответит, можешь уходить с чистой совестью, ну или со слегка почищенной. При условии, конечно, если ты сразу уйдешь и не будешь втянут в... Он облезнул потрескавшиеся губы во все это. Ведь поскольку ты, возможно, не в состоянии сейчас решить, жива Соня или мертва, то без труда поверишь, если она среди живых, она вернулась к своей пагубной привычке. Полукабинет, в котором мы сидели, сжался, и нарисованное действие, происходящее рядом, подтянулось к нему вплотную. Если раньше картина представляла тромплой книг, обман зрения, ощущение реальности трехмерного пространства, то теперь она стала проще, грубее, поспешный набросок толстым крошащимся мелом на деревянной доске. Подобным же образом пластик столешницы превратился в необработанные сосновые доски, из которых торчали щепки. Мое сиденье больше не было мягким, а превратилось в такое же грубое дерево. Я взглянул налево, и вместо окна увидел лист фанеры, измалеванный черным мелом. Позади себя я больше не ощущал присутствие Сони. Я выпрямился и спросил, где она. «Соня-то?» — переспросил Смердящий. «Кто знает?» Он расцепил руки и, когда разводил в стороны, скользя ими по столу, вогнал занозу в левую руку сбоку. Зашипев, он резко отдернул руку вверх, и повернул ее так, чтобы видеть кусочек дерева, скользнувший под кожу. Большим и указательным пальцами правой руки он сжал кончик занозы и начал ее вытаскивать, но заноза разломилась надвое. Он отбросил обломок, который держал в пальцах, и попытался ухватить застрявший в коже, но его усилия лишь протолкнули занозу глубже. После нескольких безуспешных попыток он сдался. Атмосфера вокруг нас изменилась, сделавшись плотнее и напряженнее. «Это богадельня!» — процедил сквозь плотно сжатые губы мужчина. «Это дрянная дыра!» — вернулся скрежет шестерен и сотряс полукабинет. Его взгляд метнулся в мою сторону, и я увидел, что радужные оболочки глаз сияют бледным светом, горизонты событий черных дыр, которыми были его зрачки. Волоски на моих руках встали дыбом. В его взгляде я прочел всю накопившуюся в нем ярость, неизбывную злобу ко мне и всем мне подобным, навеки обрекающую тех, кто оказался в его ловушке, на муки, которые никогда не будут достаточно жестокими либо достаточно долгими. Ужас сотряс меня. Я хотел вас звать к Богу, вымолить прощение за содеянное и отдаться на его милость, и не мог. В конце концов, это самое меньшее, чего я заслуживал. Смертельно напуганный, я, тем не менее, держал ухо востро и не сводил глаз сидящего напротив меня мужчины, готовый хотя бы с капелькой достоинства встретить то, что казалось моим неминуемым проклятием. Его одежда пульсировала и трепетала, словно его тело охватила агония. Но ад не поглотил меня целиком. Вместо этого раздался хлопок, как будто лопнул большой пузырь, и пространство вокруг меня словно разлетелось в стороны, расширилось, став таким, каким было до того, как на диван напротив скользнул, ударившись при этом бедром о стол, человек в белом костюме и красных туфлях. Рядом стояла моя официантка. Когда она положила на стол передо мной счет, выражение моего лица превратило ее заготовленное приятного вечера во Боже, с вами все хорошо?» «Все отлично», — прошелестел я безжизненным голосом. Я просто устал немного. Разумеется, это было ложью. Но в тот момент я не думал, что еще один грех — способен что-либо изменить.